Глава восьмая. Пивнего Городище Пивнего Городище было похоже на десятки других, поставленных на длинном пути от Северного пути Норвея к южным землям. Само селение на возвышенности чтоб не заливало в паводок, спрятано с высоким чистоколом. Вокруг поля огороды, но немного, потому что жило селение не с земли, а с озера. В основном с купцов, что останавливались здесь на отдых. Понятно, что рыбу тоже ловили и охотились, но даже ячмень, из которого варили знаменитое пиво, так ценимое Нурманами, да и не только Нурманами, растили не здесь, а покупали в Новом Граде. На берегу нынче было пустовато, пары рыбачьих лодок да Нурманский торговый корабль «Кнор» у одной из двух пристаней. Из замысла Ольги крикнуть, кто она есть, ничего не вышло. Девку связать, рот заткнуть и в ларь, распорядился нагиба, когда до пристани осталось сожжений сто. Ольгу схватили. Радим хоть и со связанными руками, но кинулся на помощь за что получил древком копья в живот и повалился на палубу, не в силах вдохнуть. — За этим шустрым тоже присматривайте, — велел нагиба. — Заорет — тресните по голове. — Старшим в городище брат мой троюродный, но все же побережемся. «А ну -ка — А ну-ка сел! — рявкнул угрюм, ухватив Радима за волосы, перетащил на скамью. — Ярш, глаз с него не спускай. Слыхал, что старший велел? Вякнет, а грей по макушке. А потом с ним чего, — поинтересовался Йорш, — в озеро выкинуть? Вот еще! Раб денег стоит. За ноги до подворья дотащишь. Чай недалеко, шкура камни вся не сотрется. И Угрюм захохотал над собственной шуткой. На причале их встретили. — Кучня, брат дорогой! — Нагиба, брат! Толстяк в желтой, богато вышитой свите попытался обнять купца. Свита — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени, из сукна — домашней выработки. Но получилось неладно, животы мешали. — Чего к нам? Отдохнуть? — Да, — согласился Нагиба. — А эти кто? — он кивнул в сторону Кнорра. — Нурмана из Бирки домой идут. — А с тобой кто? — спросил его брат, понизив голос. — Роже, я гляжу, чухонские. — эсты князя Арва, — ответил нагиба, тоже понизив голос, но родим все равно его услышал. — Князь Арва? Знакомое вроде имя. — Встанешь где всегда, брат? Дом свободен. — Ну да. Баню топить? — Позже. — Еды нам тут и с собой. — Пиво, бочонков пять. Тоже с собой возьмем. — Пяти нет. — Нурманы. Толстяк кивнул в сторону Кнора. — Почитай, все забрали. Пару найду. Из собственных запасов наилучшее только для тебя, брат. — Премного благодарен, брат. Нагиба поклонился и дал знак своим. Пошагали. Устроились на обширном подворье, огороженном сожженным чистоколом. Собрали во дворе столы, скамьи, тут и бочонки с пивом подоспели. Есть чем отпраздновать удачный набег. Ольгу Выпустили из ларяни сразу, не раньше, чем убедились, что никого из чужих на подворье нет. — Сиди тихо, — предупредила ее Дайна, поднимая крышку. — И то снова в ящик посадят. Нагиба трус. Он боится, что до твоего отца весь дойдет. И правильно боится. С ожесточением проговорила Ольга. Но кричать не стала. Повела носом и облизнулась. Уж очень вкусно пахло из булькующего котла. Кто-то тронул Ольгу за рукав. Девочка обернулась и вскрикнула от радости. «Родим!» Его развязали. Видно, решили, что никуда он из городка не денется. Нагиба ушел, сообщил парень, усаживаясь на лавку рядом. Продик Нурманам. Хочет им утварь ромейскую продать. Сказал, «Нурманы домой идут. На севере такие чаши в большой цене. Ты как?» «Есть хочу», — честно призналась Ольга. Эти похлебку варят, — сообщил Радим, — с потрохами и свиным салом. Может, и нам достанется. А еще, — проговорил он шепотом, покосившись натершегося неподалеку Ерша, — они пива много взяли. И один бочонок уже выдули. Если напьются, может. Он не договорил, но Ольга и сама поняла. Бежать. — Может, — прошептала она в ответ. — Только ты, Радим, не бронись больше с ними, ладно? Потише, но, понимаешь... Родин понимал. Если его опять свяжут, а Ольгу запрут, какой тогда побег?